Глава шестая. Первая часть главы. В открытом море. искадренными наносит заветный. Сергей Велесов, писатель. Мощь шести тысяч лошадей во имя одного. Строй уходящих кораблей, гнев двигатель всего. Мощь полосатых тел тиха, путей их не постичь. Ждут смерть, как девы жениха. искателей добычи. Всегда любил киплинговский марш эскадренных миноносцев. А после того, как на одном из КСПшных слётов в середине 80 его спели под гитару, песня эта на долгие годы стала в нашей компании хитом. А я мечтал о том, что никогда не сбудется, а если и оживёт, то лишь во снах и на книжных страницах. И вот ведь, сбылось, да ещё как. Меня устроили в кают компании Заветного. Корабельный врач счел мое состояние недостаточно тяжелым для лазарета. На палубе я пробыл недолго. Как только мою тушку подняли на борт, я категорически отказался от носилок, брезентового кокона с ремнями и деревянными ручками, в можно перемещать раненого по вертикальным трапам, погода как-то сразу испортилась. Похолодало, ветер не ласкал, как час назад, а пробирал до костей студенной, не по промозглой сыростью. так что я обрадовался возможности спуститься в пышущие угольным теплом низы. В кают-компании пусто. Неизвестно, как втиснутый сюда кабинетный рояль прикрыт полотняным чехлом. Стулья в ожидании качки задвинуты под общий стол. Вестовой, рыжеволосый веснушечный матросик, едва достающий мне до плеча, принес жестяной чайник с крепким чаем и склянку с ромом, осведомившись, не желает ли ваш вроде еще чего. потоптался возле буфета, перебрал без надобности салфетки и удалился. Глухо шумят винты, из-за переборки доносился стук машины, стаканы в буфете дребезжат в такт ударом корпуса о волны, и звук этот сливается с шумом воды за тонким бортом. Красота! Меньше всего я ожидал, что меня оставят в полном одиночестве. Но факт есть факт. До сих пор мои персоны заинтересовались лишь вестовой до да врач. Из кулап Со всем пиететом проводил меня в кают-компанию. Поводил под носом ваткой, остро пахнущей нашатырем, и удалился, посоветовав на прощание употребить для поправки здоровья горячего чаю. Лучше с коньяком. Каковому занятию я и предавался вот уже полчаса. Вестовой заодно приволок сюда и мой баул. А вот шлюпочный контейнер не прихватил. Видимо, боцман, руководивший моим спасением, опознал судовое имущество и наложил на него свою волосатую с вытатуированным якорем лапищу. Боцман есть боцман. Что в советском флоте, что в российском императорском, что, подозреваю, и в древнефиникийском. Пожалуй, это мне на руку. Наверняка корабельный куркуль припрятал мое барахло в потаенную коптерку, имея намерение разобраться с ним как-нибудь на досуге. Так что прямо сейчас разоблачение мне не грозит. Тем более, что и в бауле Судя по всему, никто копаться не стал. И это удивительно. Конечно, здесь нет ни особых отделов, ни контрразведки СМЕРШ, но ведь время-то военное. Да, именно так. Судя по всему, взбесившийся пробой закинул меня лет на сто назад в самый разгар Первой мировой. Если точнее, то не раньше 1916 года. В свое время мне пришлось детально изучать миноносцы типа лейтенант Пущин, и я знал, что заветный, тот, на котором я нахожусь сейчас, получил вторую 75-мм Кукане взамен хилых бочкисов только в 16 году. Я разглядел орудие на полуюте и сомнений не испытывал на дворе 16 год. И уж точно не 17 -й. чувствуется Чувствуется режимная флотская дисциплина, а никак не революционная. Что ж, уже хорошо. Я развалился на низком, обтянутом полосатой тканью канапе и стал вспоминать все, что знал о проекте.